Глава 18. Просыпаюсь от сухости во рту и мысли, что я вчера отвечала на поцелуй Джамала. Не врезала ему по лицу, как должна бы, а ответила на его поцелуй. Помню влагу его губ, руки на моей талии под пижамой. Какой позор. Мне пить противопоказано. Хорошо, что он ушел к своим бабам и не стал продолжать, потому что я была готова. Ну или почти готова. Я была пьяна и за себя не отвечала. Так пытаюсь успокоить свою совесть, но, получается, из ряда вон плохо. Он спит рядом. Когда пришел, не знаю, но от него несет спиртным, и он в одежде. Хорошо, что он в одежде, и я тоже. Осторожно сползаю с кровати, наливаю себе воды и опустошаю стакан. Никогда больше к алкоголю не притронусь. Да и воды. Тянет руку Джамала, не открывая глаз. Даю ему бутылку, наблюдаю, как он выпивает живительную влагу, открываю мини-бар, беру оттуда яблочный сок, выпиваю и его. Как спалось. Слышу издевательское и закатываю глаза. Отлично спалось, пока тебя рядом не было. Да ну, ты просто ревнуешь. О нет, поверь, даже если ты останешься последним мужиком на земле, я не стану тебе ревновать. Ну конечно, насмехается мерзавец. «Ты поэтому едва не дала мне вчера». «Не дала же, и не дам». Собираюсь пойти в душ, но он встает и идет первым. Уже из-за двери ванны кричит «Дала бы, если бы я захотел». «Это я тебя не взял, малолетка пьяная». Задохнувшись от его наглости, быстро переодеваюсь. Надеваю джинсы и толстовку оверсайз, чтобы и не ловить на себе похотливые взгляды Мусеева, Тот выходит из ванны спустя 15-20 минут, Выглядит свежим и отдохнувшим, хотя шлялся всю ночь. Обидно. Я вот выгляжу не так свежо, на лицо похмелье. Спешу в ванную, умываюсь, чищу зубы и расчесываю спутавшиеся волосы. собирая их в пучок. К завтраку спускаюсь позже всех, сажусь за столик напротив Джамала. На него стараюсь не смотреть. Стыдно. «Привет, Амир, как дела?» «Хорошо, спасибо. А у вас?» Тоже неплохо, только не говори со мной на «вы». Я не такая старая, как тебе могло показаться. Ладно, кивает Тамир. Надо же, такой хороший ребенок при таком ужасном отце. Как так вышло? Наверное, мальчик похож на мать. «Ты поел?» — спрашивает его Джамал, чтобы снова отправить в номер. «Да, отец. Тогда иди занимайся». «Хорошо. Приятного аппетита». Желает нам мальчик и уходит. Я же ловлю на себе ехидный взгляд Мусеева. Что? Не выдерживаю. Ты вчера целовала меня. Сама. Тебя целовал алкоголь, а не я. Чушь. Ты этого хотела. Не хотела. Ты просто напоил меня. Но больше подобного не повторится. Так ты себя успокаиваешь. Слушай, вздыхаю я. Чего ты ко мне пристал? Тебе мало твоих баб? Баб много не бывает. Философски замечает он. «Я опрыскаю». «Ну, конечно. Ты же у нас альфа-самец». «А у тебя были какие-то сомнения по этому поводу?» Он откладывает приборы и отпивает кофе. «Нет, что ты. Как я могу?» Издеваюсь в ответ на его шпильки. «Признайся честно, ты хотела вчера, чтобы я остался». «Нет». «Ну, конечно. вружка. Я делаю глоток зеленого чая, откусываю круассан... И стараюсь не смотреть в его сторону. Я могу поговорить по телефону со своим отчимом. На предмет, на предмет денег, хочу узнать, почему он до сих пор не вернул тебе деньги. Джамал усмехается, скользит взглядом по моему лицу, отчего кожа начинает гореть, словно ее огнем обожгли. Я забыл тебе сказать, твой отчим вернул мне деньги. Я застываю с открытым ртом и недонесенным до него круассаном. «Тогда что я здесь делаю?» — спрашиваю потерянно. «Завтракаешь?» «Что я делаю здесь с тобой?» — восклицаю возмущенно. «Ты все равно не учишься и не работаешь. Какая разница, где бездельничать?» Я теряю дар речи. Смотрю на подонка во все глаза и не могу подобрать приличных слов. «Ты... ты просто...» «Осторожнее в выражениях», — предупреждает он меня. Мы с тобой договорились, что ты будешь нянькой моего сына. Зарплата вот. На столик ложится конверт, и я тупо на него смотрю. Я свободна. Нет, обрывает он меня. Я тебя пока не отпускал. Будешь свободной, пока я не решу иначе. А пока бери свою зарплату и не ной. Это против правил. Ты же сам говорил, что отпустишь меня, как только отец отдаст тебе долг. Ты говорил. Я передумал пока ты остаешься со мной.